Кришнамурти. Держаться того, что известно. Бом. Я не имею многого, но предпочел бы держаться того, что имею. Кришнамурти. Да, вы считаете, что если все так поступают, то и я непременно должен им следовать. Бом. Так принято думать, потому что когда в чрезвычайных обстоятельствах люди начинают объединяться, великое множество людей приходит в движение. Кришнамурти. Тогда люди создают коммуны, но все они терпят неудачу. Бом потому что через какое-то время это особое состояние уходит, и люди возвращаются к прежнему стереотипу. Кришнамурти, к прежнему стереотипу. Итак, я спрашиваю, что заставит человека пробиться через этот стереотип? Собеседник. «Имеет ли отношение к данному вопросу то, что мы рассматривали раньше – время и прекращение времени?» Кришнамурти «Но я ничего не знаю о времени, я ничего не знаю обо всем этом. Для меня это всего лишь теория. Однако факт таков, что я захвачен стереотипом и не могу его отбросить. Аналитики пытались это сделать, религиозные люди пытались, но все, кто пытался заставить людей обратиться к разуму, постигало неудач Собеседник. Они не видели, что сама попытка отбросить стереотип или покончить с конфликтом, лишь усиливает конфликт. Кришнамурти. Нет, это всего лишь теория. Собеседник. Но вы можете им это объяснить? Кришнамурти. Вы можете объяснить. Как мы говорили, существует множество очень разумных объяснений, а в результате мы возвращаемся к прежнему стереотипу. Собеседник. Вы только тогда возвращаетесь, когда у вас нет подлинного понимания проблемы. Кришнамурти, есть ли такое понимание у вас, когда вы это говорите? Почему я или вы не сказали? С этим покончено. Вы можете представить мне тысячу объяснений, и все, вероятно, достаточно логичные, но я спрашиваю, сделали ли вы это? Собеседник, я не понимаю, почему вы спрашиваете, сделали ли я это? Кришнамурти. Я не перехожу на личности. Вы даете объяснение, почему люди не могут отойти от этого стереотипа или пробиться через него. Собеседник. Нет, я даю вам больше, чем объяснение. Кришнамурти. Что вы даете мне? Собеседник. Если я наблюдаю нечто неправильное, то описание наблюдения – это нечто большее, чем просто объяснение. Кришнамурти. Да, но могу ли я ясно это наблюдать? Собеседник. «В этом, конечно, проблема». Кришнамурти. «Тогда помогите мне. Увидеть это ясно». Собеседник. «Для этого должна быть заинтересованность». Кришнамурти. «Прошу вас, не говорите «должна быть». Я не заинтересован. Я бываю заинтересован, как только что показал доктор Бом. Когда существует очень сильный кризис, такой как война, тогда я забываю о себе». Фактически, я рад, что забываю о себе, возлагая всю ответственность на генералов и политиков. В момент кризиса я забываю, но когда кризис проходит, я возвращаюсь к своему стереотипу. Так происходит постоянно. И вот, я спрашиваю себя, что заставить меня отказаться от этого стереотипа или пробиться через него. Собеседник, не означает ли это, что нужно увидеть ложное? Кришнамурти, покажите это мне, собеседник, я не могу, потому что я этого не вижу. Кришнамурти, что мне человеку тогда делать? Вы объясняли мне 10000 раз, как этот стереотип опасен, как разрушителен и прочее, но я всякий раз к нему возвращаюсь. Помогите мне или покажите, как сломать стереотип. Вы понимаете мой вопрос, собеседник? Значит, тогда вы заинтересованы? Кришнамурти. Что заставит меня теперь быть заинтересованным? Страдание? Собеседник. Иногда в какой-то момент оно заставляет, но оно проходит. Кришнамурти. Итак, что заставит меня, человека, быть таким бдительным, таким сознающим, так сильно переживающим, чтобы я захотел преодолеть стереотип? Собеседник. Вы формулируете вопрос в терминах действия «пробиться», «отказаться». Не означает ли это, что все дело в видении?» Кришнамурть. «Да. Покажите мне. Помогите мне увидеть, потому что я сопротивляюсь вам. Мой стереотип так глубоко во мне укоренился, удерживает меня, верно? Мне нужно доказательство, я хочу, чтобы меня убедили». Собеседник. Мы должны вернуться к вопросу, почему мне нужно доказательство, почему я хочу, чтобы меня убеждали. Кришнаморти, потому что кто-то говорит, что стереотип – это глупый, неразумный образ видения. Он показывает нам все следствия этого, причину этого, а мы говорим, да, но мы не можем от этого освободиться. Бом, вы могли бы сказать, что в этом сама природа моего «я», что я должен реализовать свои потребности, несмотря на то, что они неразумны?» «Кришнамурти, об этом я и говорю». «Бом, сначала я должен понаблюдать за своими потребностями, а затем могу попытаться быть разумным». «Кришнамурти, что представляют собой наши потребности?» «Бом, некоторые потребности реальны, некоторые воображаемы, но...» «Кришнамурти, да, это так». Воображаемые, иллюзорные потребности оказываются сильнее, чем реальные. Бом. «Но, видите ли, я, быть может, нуждаюсь в уверенности, что я добрый и справедливый, и в знании, что я непременно здесь буду, всегда?» Кришнамурти. «Помогите мне сломать стереотип». Бом. «Думаю, я должен увидеть, что он иллюзорен. Что делать, если мне он кажется реальным? Потому что, если реально то, что я здесь...» то я нуждаюсь во всем этом. Не глупо говорить о разумности, если мне предстоит исчезнуть, рассеяться полностью или до какой-то степени. Вы предложили мне другое состояние бытия, где я не существую, верно? А если не существую, то оно уже не имеет никакого смысла. Кришнамурти, да, именно так. Но я не там. Как человеческое существо, я допускаю, что небеса совершенны, но меня там нет. Помогите мне, пожалуйста, добраться туда.